Глава 5. Врата в преисподнюю. Дикая охота. Дома стояли справа от дороги. Слева тянулся бесконечный ряд гаражей, а сразу за ним в небо упирались огромные конусы дымоходов ТЭЦ. Из одного медленно поднимались густые клубы дыма. Максимов сверился с адресом и притормозил. Покосился на мрачные конусы и цокнул языком. Ну и видик же у кого-то из окна. Повеситься можно, особенно в дождливую погоду. Сегодня светило солнце, но вид мутно-серого клубящегося столба дыма, медленно втягивающегося в ясное небо, на мажорный лад не настраивал. Гринписа новоснил. Вздохнул Максимов и стал осматриваться. Как и рассчитывал, никакого указателя не было. Иных признаков присутствия в ближайшем доме медицинского центра не наблюдалось. Что не мудрено, со времён инквизиции нормальные алхимики, чародей и прочие экстрасенсы себя не афишируют. «Делать нечего, канвы. Пойду погуляю по чердакам и подвалам. А ты посиди, ладно?» Пёс привстал на заднем сиденье, положил тяжёлую морду на плечо Максимову. «Не на год прощаемся, псина!» Он ласково потрепал пса по загривку. «Всё-всё, упал и умер. Лежать, говорю!» Он дождался, пока пёс не улёгся на сиденье, уткнув морду в скрещенные лапы, вышел из машины, аккуратно прикрыв дверцу. Со стороны пса можно было принять за забытую старую потёртую шубу. Он был натаскан ждать, сладко облизываясь, пока чужак не садился за руль или не начинал шарить блудливой рукой в бардачке. Дальше конвой разрешалось поступать в меру своего собачьего разумения. Максимов закурил и стал разглядывать дом. Последний абзац сталинской теории градостроительства. Дальше уже шёл хрущёвский индустриализм в виде монстрообразной ТЭЦ, а за ним виднелся ряд прямоугольных курятников с послеповатыми окошками. Хрущёбы. Пятиэтажки. За последнее сумасшедшее десятилетие Максимов научился видеть рваный ритм истории страны буквально во всём. Как вздыбил Петька Россию, так с тех пор и выделывала она невообразимые антроша, бросаясь из крайности в крайность то от боли, то от пьяной удали, то просто так, из редности. «История нас оправдает», – как сказал Фидель кастра когда ему ушли срок за вооружённый налёт на казармы Монкада. «Всё, пора работать», – сказал сам себе Максимов. Он выждал достаточно, чтобы наружка, если такова и была, успела замаячить на этой пустыне, как сельские просёлок улочки. Поиски заняли минут 10. Медицинский центр, как и предполагал, находился в полуподвале дома. Обходя груду старых батарей ржавых труб, сваленных прямо на клумбу, Максимов ещё раз задал себе вопрос. Что искал здесь инквизитор? И что нашёл? Место для явочной встречи и приватного разговора было просто отменным. Особенно тёмным вечером. Максима машинально осмотрел траву. Нет, к спуску в подвал машины никогда не подъезжали. Если что, волокли или вели к дороге. Или к гаражам у дороге Или... Нет, это совсем уж бред. Он покосился на ТЭЦ. Мало кто знал о втором, а на случай войны и массовых бедствий основном назначении подобных установок. Лучшего крематория для массовой утилизации трупа в миллионном городе придумать невозможно. Он медленно спустился по лестнице вниз. Несмотря на жаркий день, здесь тянуло подвальной сыростью. Мысленно досчитал до трёх. Надо было дать себе прийти в норму. Знал, что в минуты опасности тело начинало двигаться с характерной звериной пластикой, а это сейчас было ни к чему. Предстояло сыграть нормального посетителя подобного заведения, чуть трахнутого пыльным мешком, но ещё не совершенного шизика. Максимов усмехнулся, прочитав табличку на двери. «Центр – нетрадиционной медицины космическое сознание Толкнул дверь и скользнул через порог. В предбаннике нестерпимо пахло ржавчиной и паром. Следующая дверь была покрыта замысловатыми разводами засохших ржавых струек. Максимов, брезгливо поморщившись, толкнул её ногой. Неизбежная примета наших дней – накачанный детина, на которую молился бы любой колхоз не черноземья, развалился за обшарпанным столом. Сунул руку под спортивный костюм Адидас китайского производства, он азартно чесал грудь. И продолжал почёсываться, пока Максимов не подошёл к столу. Детина уставился на него бесцветными глазками мысли в них не было, равно как и реакции на лице. «Извините, это центр?» – вежливо спросил Максимов. «Ну?» – Дитина опять азартно заявилась в руку под курткой. «А куда дальше?» Вопрос был заведомо глупый. Единственная дверь находилась справа от стола детины «Смотря к кому!» – глумливо осмахнулся детина «Врач будет после обеда, а девок и вовсе нет». «Какой врач?» – удивился Максимов. «Ясно какой. Треперолах!» Розовое оружие расплылось в улыбке. Чувствовалось, что эта подколка была единственным развлечением, скрашивающим тупое сидение напротив голой стены. «Нет, мне гадалка нужна». «Сам ты гадалка! Медиум она и это! Хреномант!» Максимов не стал поправлять. «Но она-то принимает?» Максимов добавил в голос немного щемящей грусти истинного интеллигента, за затурканного жизнью. Оказалось, именно этого и требовалось. «Последняя дверь в конце коридора! Без стука не лезь, сама вызовет!» Охранник сразу же потерял к Максимову всякий интерес, вжигнул молнией на куртке и стал сосредоточенно изучать красные расчёсы на груди. Максимов вежливо обошёл его кроссовки гигантского размера, торчащие из-под стола, и пошёл в конец коридора. По потолку шла огромная труба, наспех побеленная звёздкой. Труба в конце коридора изгибалась вправо и уходила за угол. Первую дверь украшала бумажка с одним словом «врач». Максимов успел заглянуть в щелку при открытой двери. Стол с набором колб, микроскоп, лампа, два стула. «Экспресс-диагностика и моментальное излечение от венерических болезней», – сообразил Максимов. Только выдержала бы задницу и лошадиную дозу антибиотика. На следующей двери надпись была куда многословнее. «Массаж, лечебный, оздоровительный и прочий, в четыре руки, предварительная запись». 33 удовольствия с последующим излечением покачал головы Максимов и свернул за угол. В тупичке вдоль стены стояли кресла, явно добытые в каком-то жековском клубе. Одно у самой двери занимала женщина. Хотя рядом с ней были ещё два свободных кресла, Максимов вежливо поздоровался и сел напротив. Сидение под ним жалобно скрипнуло. Пришлось поджать ноги, кредочек был очень узкий, и положить руки на колени. Подлокотники на креслах давно отбили. С минуту они молча разглядывали друг друга. Потом... Женщина сказала, «Если вы ненадолго, могу пропустить». «Спасибо, я не тороплюсь». «Там сейчас закончат». Её пальцы нервно теребили ремень сумочки, лежащей на коленях. Максимов отметил тщательный маникюр, тонкие розовые царапины на правой кисти. Колени у незнакомки были худые, с остро торчащими чашечками. «Очень хорошо», – ответил Максимов и прикрыл глаза, показывая, что готов ждать до бесконечности. «Нервная дамочка с высшим образованием», – подумал он. «Уже сорок, а дома только кот. Вот и весь диагноз». Он маструлся на неё, и через секунду… Сигарета додлила до фильтра. Белый столбик пепла надломился и упал в темноту. Горячая тяжесть внизу живота рассосалась, и теперь стало холодно. Холодно хоть плачь. Первая слезинка прощекотала по щеке. Она слезнула горькую каплю и закусила губы. Только не сейчас. В доме напротив зажглось окно, и она увидела, что между ней и ночью есть только тонкая паутина тюля. Потянулась вперёд. Ветер прижал занавес к лицу. Мелкая сетка, колючая и холодная. Захотелось сорвать её и шагнуть дальше, в темноту. Рука сама собой медленно поплыла вверх. Она следила за бликами света на коже с отрешённостью и ужасом, которые бывают только во сне, когда видишь, понимаешь, но не в силах остановить. Ночь завораживала, тянула в бездонную чёрную пропасть. Сердце сладко заныло. Ещё шаг, и всё. Бесконечное скольжение в никуда. Вода в ванной перестала журчать. Раздались тяжёлые шаги. Мокрые пятки жадно чавкали по холодному паркету. Ближе, и ещё ближе, уже совсем рядом. Она вздрогнула от отвращения. Сейчас он прикоснётся к её телу, омытому ночным воздухом своей распаренной туши. «Ты что?» Никогда не думала, что его голос может вызвать приступ тошноты. «Уходи!» Она боялась оглянуться и увидеть его влажное, словно залитое путом лицо. «Не понял. Убирайся, или я прыгну с балкона!» «Лена, что с тобой?» Темнота впереди теперь не манила, не звала к себе. Она стала холодной и непроницаемой, как чёрное стекло. Стена. Всё. Мих, когда открываются врата, был упущен. Максимов открыл глаза и сразу же встретился с испуганным взглядом незнакомки. «Вас зовут Лена?» «Света», – ответила она. «Не угадал», – Максимов улыбнулся. «Если женщина не врет привычно и легко, значит, это мужик в юбке». «Когда приходишь в такое место, хочется быть чуть-чуть экстрасенсом». «Действительно, вы же блондинка, значит, и имя должно быть светлым». «Светлана, всё правильно». Она машинально поправила сбившуюся на веб-прять и улыбнулась. Уголки большого рта скашивались к низу, что говорило о том, что особым оптимизмом его обладательница не отличается. «Ого!» – Максимов заметил белую ниточку шрама на запястье незнакомки. «Вы не смотрите, что здесь так!» – она сделала неопределённый жест. «Маргарита Ашотовна – замечательный экстрасенс. Вы же знаете, истинные эссенции работают не за деньги!» «Конечно!» – охотно согласился Максимов. Женщина немного замялась, тема была исчерпана. Говорить о своих проблемах было как-то не с руки. Всё равно, что в очереди к зубному больные сами принялись вырывать друг другу зубы. Максим молчал, сохраняя на лице заинтересованную мину. Всё, от чего страдала Лена, отсутствие внимания к своей персоне. «А вас как зовут?» – нашлась она. «Игорь?» – так, по крайней мере, значилось в документах, лежащих в кармане Максимова. «Вы бизнесом занимаетесь?» «В некотором роде, да. Но не крупным». Вряд ли что-то связанное с куплей-продажей. На этих я уже насмотрелась. Туризм. А почему бы и нет, подумал Максимов. Фирма маленькая, но прочно стоите на ногах. Угадали. Нет, просто опыт. Она скользнула взглядом по Максимову. Он был абсолютно уверен, что калькулятор в её голове тут же выдал стоимость его одежды и обуви, приплюсовал мобильный телефон, часы и подвёл итог. Приходится иногда халтурить на тех, у кого есть деньги. «Рекламой заниматься не пробовали?» «К сожалению, большую часть моей жизни в стране была одна реклама. Летайте самолётами Аэрофлота. Так что я в ней полный ноль». «Но и границы открыли недавно. Где же вы набрались опыта туроператора?» Лена явно обрадовалась, поймав тему. «А в нашем бизнесе всё идёт самотёком. Не мы гостиницы строили, не мы самолёты гоняем. Собрать группу и запихнуть её в самолёт, привести в гостиницу и бросить на пляже много ума не надо». Русский человек на отдыхе неприхотлив, как солдат Красной Армии. С ним не хлопоты, а сплошной смех. Что не группа, то трупа московского цирка. Так что бизнес у нас весёлый, но прибыльный. Народ всегда мечтал ломануть из страны, поэтому спрос ещё долго будет превышать предложение. По инерции, так сказать. Он перешёл на тон зануды профессионала, зная, что ничто другое так не осаждает собеседника. Тенденция к спаду пока нет, что нас, откровенно говоря, несколько тревожит. В этой стране что хорошо, то слишком неожиданно кончается. «Нет, вам действительно стоит заняться рекламой», – не унималась блондинка. «Я в некотором роде художник. Вам надо рекламировать сигареты Давидов. Тот же типаж». максим отвел глаза, спасаясь от оценивающего взгляда блондинки. То, что он увидел на косяке двери над головой блондинки, заставило вздрогнуть. Тихо-тихо внутри запила натянутая тетива. Тело моментально среагировало на опасность. Сначала бросила в жар, потом он почувствовал, какими тугими вдруг сделались мышцы спины. «Что-то не так?» – встревожилась блондинка. Она чуть подалась вперёд, и Максимов отчетливо видел маленький значок, нарисованный на косяки. «Нет, просто вспомнил». А -а -а -а, протянула женщина, словно только сейчас до неё дошло, что и у других бывают проблемы. «Пойду покурю». Он встал, демонстративно достал пачку сигарет и расслабленной походкой пошёл по коридору. Стоило только свернуть за угол и скрыться от взгляда блондинки, как шаги Максимова сделались по покошачьи скользящими и пружинистыми. Глаза обшаривали стены по обе стороны коридора от уровня головы до самого Плинтуса. Ничего. Но ещё один знак непременно должен был быть. Инквизитор обязан был продублировать сигнал. Охранник за дверью всё ещё мялся от безделья. Вопросительно уставился на Максимова. «Уже?» «Нет, покурить вышел». «Это правильно, братан. Курят у нас на улице». Максимов мимоходом осмотрел стол и косяки дверей. «Нет, только не здесь. Этот бегемот здесь постоянно торчит». Толкнул дверь в тамбур. Осмотрелся. «Ничего». Вышел на улицу. За это время стало ещё жарче. Волны знойного ветерка доходили и сюда, смешиваясь с затклой подвальной сыростью. Дверь, тягуче заскрепев, закрылась. «Идиот же ты, Макс!» – выругал себя Максимов. Знак был нарисован на самом видном месте, в левом нижнем углу таблички на двери. Не больше пяти сантиметров, но так, чтобы свой, идущий последу обязательно обратил бы внимание. Остроконечная буква «Р», только верхняя часть основания равна нижнему. «Тури-сас», прошептал Максимов вслух название этого рунического знака. «Врата». Он закурил, медленно поднялся по ступеням вверх. Постоял, закинув голову, разглядывая сквозь густую зелень столб дыма. Бросил окурок в траву и быстро спустился в подвал. В коридоре едва разминулся столтяком. Тот тяжко дышал, как взбирающийся в гору паровоз, и пёр так же нагло, выставив вперёд круглое брюха Блондинка наверняка определила бы в нём представителя крупной торговой фирмы, едва стоящей на ногах. Но блондинки уже не было. Максимов сел на своё место, уставился взглядом на значок на косяки двери и стал ждать. За дверью монотонно гудил низкий женский голос. Время от времени что-то тонко тренькало, словно кто-то неосторожно задевал рукой колокольчик. Тури-сас, тури-сас, тури-сас, в такт ударом сердца повторял Максимов. Врата. Нельзя приближаться к вратам и проходить сквозь них без размышления. Это место, где жизнь остаётся позади. Это время, когда ещё можно вспомнить прошлое. Это последний шанс оглянуться назад, понять и простить. Никогда не спрашивай у врат, что ждёт впереди. Сделай шаг и узнаешь. Или беги прочь. Ему было что вспомнить. Было кого прощать и у кого просить прощения. Только не было о чём жалеть. Путь был правильный, если до сих пор его ничто не оборвало. Что ждало впереди, никто не знает. Инквизитор шёл своим путём, пока его дорога не уперлась во ворота. О чём думал этот человек, о чём вспоминал? Этого Максимов не знал. Что толкнуло его вперёд? Азарт охотника? Жажда схватки? Максимов прислушался к себе. Нет, ничего подобного не ощущал. За вратами зьела бездна. Она тайманила, тянула к себе. Инквизитор шагнул в неё первым. Как зарубку на памяти предупреждение для того, кто пойдёт следом, оставил знак Торисас. Врата. Дверь бесшумно отворилась. Из темноты вышла блондинка. На бледном лице жил только рот. Кривился, судорожно вздрагивал, как пунцевый моллюск на медленно раскаляемой сковородке. «Ходите, она ждёт вас». – прошептала блондинка и как сомнамбала пошла по коридору. «Круто тут у вас людишкам хребты ломают», – покачал головой Максимов. Встал, протяжно выпустил воздух сквозь стиснутые зубы и шагнул через порог. И сразу же, будто попал в другой мир. мрак Пахнет свечой и травами. Мягкий ковер под ногами. С улицы не проникает ни один звук. Полная тишина. Вязкая, как перед обмороком. Впереди стол. Два кожаных кресла. Вам посматриваемым абажуром давало ровно столько света, чтобы осветить поверхность стола. Взгляд притягивала яркая звезда, переливающаяся над поверхностью стола. «Проходите и садитесь», – произнёс голос из темноты за столом. Максимов подошёл ближе. Звезда оказалась хрустальным шаром, в глубине которого дробился и играл свет. Сел. Мягкое кресло втянуло в себя тело. Максимов расслабился и вытянул ноги. «Я хотел... не надо» оборвал его голос, «я всё узнаю сама». Из темноты вынырнули две сухие кисти рук, стрянули лучиками камня на перстнях. Пальцы сноровисто перетасовали колоду карт, разбросали на столе. Перевернули несколько карт рубашкой вниз, потом смели и опять стали тасовать колоду. Максимов следил за этими живущими своей жизнью руками и боролся с неожиданно навалившейся тяжестью. Тело медленно обволакивала предательская слабость. Свет в шаре стал мерцать, постепенно утрачивая искристость. Сам шар стал похож на подслеповатую матовую лампочку, которая вот-вот должна погаснуть. Пальцы вновь выложили на стол карты. «У вас много имён. Не произнесся вслух, назовите то, что дала вам мать», – с мягкой настойчивостью произнес голос. «Ага, чтобы ты, старая перечница, через пару фраз невзначай его спросила», – усмехнулся Максимов, разом встряхнув себя наваждение. «Маргарита Ашотовна, у меня очень серьёзная проблема». Руки смели со стола карты и исчезли. Максимов чувствовал упершийся в него тяжёлый взгляд, хотя негласные лица женщины видно не было. «Вы слишком долго ко мне шли», – произнесла она после долгой паузы. «Вам надо очиститься». Вспыхнула спичка и поплыла к белому столбику в углу стола. Через мгновение огонёк стал ярче, с треском вспыхнул фитилёк свечи. В воздухе поплыл странный горько-сладкий аромат. Максимов принюхался. «Белодонна». Ведьмаковская травка всех времён и народов. В наших широтах вполне может заменить импортную аношу. Рядом пора открывать кабинет нарколога. Тогда в купе с венерологом и массажистками здесь будет полный сервис. Видите, как трещит фитиль? Это сгорают лярвы и вредоносные сущности, окутавшие вас. Расслабьтесь, теперь вам не о чем беспокоиться. Огонь сделает своё дело. Ничто так не очищает, как живой огонь. Смотрите, он и вправду живой. Женщина говорила медленно, тягуче растягивая слова. Максимов отметил, что никакого акцента, несмотря на восточное отчество, у неё нет. «Дважды принуждая смотреть на огонь, это уже перебор, матушка. Мягче надо. Клиент должен плыть, а не напрягаться. Так ты даже от алкоголизма не закодируешь. Только с истеричками тебе и работать», – подумал Максимов. «Ну, умная стерва, ничего не скажешь». Прокололась с именем, но вопрос не задала, откуда мне её имя-отчество известно. Оставила на потом или сообразила, что блондинка-суисидница могла рекламу навести. «Спасибо, я чувствую, что стало легче». Максимов заворочился в кресле. Сидеть было удобно, а вот вскочить при случае нет. «Тогда пойдём дальше». Женщина подалась вперёд. Из темноты вынырнуло тяжёлое, одутловатое лицо. Широко поставленные глаза без искорки, как у присмыкающегося. Взгляд сосущий и холодный. Глубокие морщины в уголках брезливо вывернутых губ, чёрные волоски над верхней губой. «Постарайтесь быть искренним, только тогда я смогу вам помочь». Голос женщины сделался грудным, низким. «Именно на вас я и рассчитываю». Максимов сознательно ответил на вторую часть фразы, отбросив первую, сдобренную изрядной порцией внушения. Женщина подвинула шар так, чтобы он оказался между ней и Максимовым, точно на линии его взгляда. «Говорите». «Я ищу друга», – начал Максимов. «Он немного старше вас, как и вы, всего достиг сам». Глаза женщины расширились и помутнели. «Я начинаю видеть его. Помогите мне. Смотрите вместе со мной на шар и говорите. Говорите, не останавливайтесь». «Он пропал совсем недавно». «Да, он был одинок», – прошептала женщина. «Очень одинок, как и вы». «Говорите, я уже вижу его, вижу». «Конечно, вот он!» Максимов достал из нагрудного кармана фотографию инквизитора и положил рядом с шаром. На секунду её без того безобразное лицо передернуло гримаса от Потом оно застыло, как маска. «Узнала? Крыса старая!» Максима приготовился встать. «Когда он был здесь последний раз?» «Колись, стерва, пока я не спалил здесь всё вместе с тобой!» Старуха закряхтела, словно подавилась коркой. «Оказалось, это она так смеётся!» В глазах были ненависть и торжество. «А ты не боишься, что пойдёшь ли со своим дружком, стражник?» «Как ты меня назвала, ведьма старая?» Максимову пришлось поддаться вперёд, иначе выбраться из кресла было невозможно. Это и спасло жизнь. Удар просвистел там, где ещё мгновение назад была его голова. Нырнул кувырком вперёд, успел толкнуть ногу кресло. Нападавший сдавленно выругался. Максимов вскочил и выбросил ногу на звук. Удар ушёл в пустоту. Лампа на столе погасла. В дрожащем свете свечи ярко вспыхнула серебристая дуга. Что-то со свистом пронеслось у самой груди Максимова, вспоро в рубашку. Он резко присел, закрутился на месте, попытавшись подсечь ноги противника. Пустота. Инстинкт толкнул в кувырок. Максимов перекатился в сторону, а там, где он был, гулко ударила о пол полпарачьих-то ног. А дальше удары пошли лавиной. Ничего не было видно. Казалось, что из темноты хлещут упругие щупальца спрута. Максим ушёл в вязкую оборону, не пытаясь отбиваться, а старался перехватить хоть одну щупальцу. Дважды почти удалось, но всякий раз рядом с лицом свистел клинок. Приходилось отскакивать, не дожидаясь нового удара. Противник был явно опытным, давно с таким не приходилось иметь дело. К тому же он прекрасно видел в темноте или просто был обучен слепому бою. Как только в сознании вспыхнул слепой бой, всё стало на свои места. Максимов больше не пытался разглядеть что-то в темноте, просто стал чувствовать всё вокруг. Их было двое. Один кружил вокруг, работая бабочку двумя ножами. Второй неподвижно стоял за креслом старухи. А та всё ещё заходилась своим куриным смехом. Максимов увернулся от атаки ножом в корпус, выждал, когда противник пойдёт в пируэт с круговым ударом из-за спины, и рванул вперёд, к столу. Второй явно этого не ожидал. Гортанно крикнул выбрасывая вверх руку. И у него был нож. Намерение Максимова он угадал. На стол, а потом вниз на добивание. Но вместо этого Максимов оттолкнулся ногой от края стола и прилетел за спину первого, невольно шагнувшего вслед за ним к столу и сорвавшего тем самым атаку. Маленькая, но победа. Противник запаниковал, закрутился. Максимов знал, что сейчас одна его рука с ножом прижата к боку, страхуя от захвата корпус, а вторая далеко выброшена вперёд. Нож летит на уровне лица врага, заставляя или присесть, или отпрянуть назад. И то, и другое смертельно, потому что следом пойдёт жестокий круговой удар ногой. Выброшенную вперёд руку он и перехватил, зажав в локте. С великим наслаждением врезал кулаком чуть выше локтя. Сустав хрустнул, как полено. Максимов подхватил падающий нож, увернулся от второго лезвия, вспорвавшего воздух у самого лица. Мощным рывком отправил расслабившееся от боли тела противника в угол комнаты. Свет больно ударил в глаза. В проёме двери стоял человек. Контур его фигуры, подсвеченный сзади, очертила чётко, как в тире. «Алё, козлы, я не по...» Максимов смел со стола хрустальный шар и метнул в центр мишени. Охранник охнул, сложился пополам, как вратарь, поймавший мяч, и вывалился в коридор. Дверь за ним захлопнулась. В комнате опять стало темно. Перед глазами Максимова всё ещё пылал прямоугольник. Сетчатка сохранила моментальный снимок дверного проёма, только теперь цвет его сделался ярко-бордовым. И вдруг он взорвался снопом искры. Максимов почувствовал, что летит вперёд. Выбросил руку, гася падение, но всё равно тяжело грохнулся на пол, больно ударившись плечом. Попытался откатиться в сторону, но плечо врезалось во что-то твёрдое. Сверху посыпались тяжёлые пакеты, потом хлынул поток бумаг. В глаза и нос забилась едкая пыль. «Всё, сейчас добьют», – мелькнула мысль. Он попытался вскочить, но ноги не послушались. Всё. За столом послышалась какая-то возня. чей-то так выбросил короткую команду. Топот ног. Туда, к столу. Максимов метнул нож на звук. Это было единственное, чем можно было выиграть время. Ни крика, ни звука падения тела не последовало, только глухой удар и характерное пение клинка, вошедшего в твёрдое. Тишина. Чутье подсказало, что в комнате никого нет. Все исчезли, словно провалились под землю. Послышался какой-то шум и топот ног, но уже за стеной. Потом гулкий удар, словно захлопнули створки стальных ворот. И вновь тишина. Максимов разгрёб папки и орех бумаг, засыпавших его до колен. Встал кряхтя, помял плечо. Прихрамывая, подошёл к двери и нащупал выключатель. В мёртвенном свете ртутных ламп, вспыхнувших под потолком, комната смотрелась весьма убого. Дешёвый шик, как в публичном доме. – оценил интерьер Максимов. Мягкий ковёр на поверху оказался тёмно-синим ковролином. Хватило его лишь на пол и половину стен. Остальные стены, не предназначенные для взгляда посетителей, были кое-как измазаны чёрной краской. В углу, куда отлетел после удара Максимов, взгрудились стеллажи до потолка, заваленные старыми папками. «Наверное, вся документация местного ЖИКа за последние полвека», – решил Максимов. Угол со стеллажами стыльливо прикрывала ширма, теперь вздрик безгей разбитая. Максимов распахнул дверь в коридор. Охранник уже пришёл в себя. Лежал, прижав руку к животу, как язвенник на процедуре, и беспомощно хлопал ртом. Увидев Максимова, он бешено выпучил глаза, но сказать ничего не смог. «Вползай, чудо! Разговор будет!» Охранник замычал, как бык, и как бык же тупо рванулся вперёд. Максимов уступил ему дорогу, дал влететь на полусогнутых ногах в комнату и в полсилы врезал по потогому затылку. Охранник зарылся лицом в ковролин, хрюкнул и затих. «Полежи, потом поговорим». Максима прикрыл дверь, подошёл к столу. Обычный совдеповский конторский стол, только клеёнку, протёртую за долгие годы до дыр, заменили чёрным сукном да покрыли чёрным лаком бока. Лапок летучих мышей, забыв дракона и кисти висельника на столе не увидел. Старуха обходилась походным набором психиатра – свеча и хрустальный шар. Для гипноза вполне хватит. Травка в свече для особо продвинутых натур, знающих кое о чём в этой жизни не понаслышке. Карты старуха захватила с собой. Одну, правда, обронила. Максимов поднял карту. По формату гораздо больше обычных. Если судить по рубашке, полиграфия импортная, сделана для человека со вкусом и деньгами. Перевернул карту и тихо присвистнул. Таро бафомёта. Занятно. Уверен, из всех московских гадалок не больше сотни слышали о том, а уж умеет гадать и единицы. Старая ведьма, как оказывается, была не дешёвой шарлатанкой, а просто профессором чёрной магии. Он обошёл стол, осмотрел стену. Эти двое появились из-за спины старухи, но так, что сидевший в полуобороток ней Максимов ничего не заметил. Примерно там, где могла находиться дверь, в стене торчал нож. Максимов мысленно себя похвалил. Шансов попасть было не так уж и много, но если бы человек не успел прикрыть дверь, нож торчал бы сейчас из его груди. Стык между двумя полосами коврлина не мог бросаться в глаза только в полумраке. Сейчас в зазоре между ними даже отчетливо виднелась металлическая полоска, явно щеколда, запирающая потайную дверь изнутри. Максимов оглянулся. Охранник засучил ногами по полу, но бестолково, как щенок во сне. Максимов вырвал из стены нож, внимательно осмотрел клинок. Качественная работа. И сам нож не заврядное пикало, а настоящий темпо. Нож для фаната самурайства. Прицелился и всадил клинок точно в зазор, туда, где поблескивала щекулда. Даже не напрягайся, их там нет. У одного перебита рука. Сидеть в засаде с половиной бабкой и раненым второй не станет. Трюк старый – хлопнуть дверью, но не уйти. Дурак инстинктивно рванёт следом и в темноте нарвётся на нож. Всё правильно. Темнота и инстинкт преследования. Но ждать он не мог. Он вернулся к столу, зажёг свечу, поднял над головой и шагнул в тёмный проём. Блики заплясали на шершавых бетонных стенах. Коридорчик был узкий, двоём не развернуться. Максимов прислушался. Откуда-то из темноты доносились приглушённые звуки улицы. Через пять шагов к стене открылась ниша. Он просунул руку. Свеча осветила маленькую комнату. Топчан, столик, разбитое кресло. Никого. Дальше коридорчик делал поворот и круто уходил вверх. Перед первой ступенькой его и поджидал сюрприз. Максимов хмыкнул, когда в круге света отчетливо вспыхнула тонкая струна. Присел, осмотрел конструкции ловушки. Поднял глаза вверх к двери. Подарок должен был прилететь оттуда. Поднял камешек, отступил на пару шагов. Обычная растяжка, но ни гранаты, ни газовой шашки он не ждал. Мальчики, умеющие в темноте работать японским ножом, до такого примитива не опускаются. Бросил камень и отпрянул назад. Звука спущенной тетивы не услышал. Стрела дико взвыв, срикошетила от пола и ушла в темноту, едва не зацепив плечо. «Класс!» – покачал головой Максимов. Развернулся и пошёл к комнатке. Несколько часов в клетушке без окон, в полной тишине, подмерный перестук капель, срывающихся с идущих под потолком труб, испытания не для слабонервных». Максим осветил стол и стену перед ним и понял, что тишина у ребят была относительная, развлечений хватало. Аппаратуру унести, естественно, не успели, но кассеты в видеомагнитофоне не было. Он, вернулся в комнату, аккуратно закрыл дверь. Охранник все еще лежал на полу. Судя по хриплому дыханию, нокаут перешел в сон. Максимов присел рядом с ним, шлепнул по вялой щеке. «Просыпайся, браток, разговор есть». Через 10 минут он сел в машину. Конвой встревоженно завозился на заднем сиденье просунул морду ему под локоть и фыркнул. зная Псина». Разрез на рубашке потемнел от запекшейся крови. Надеюсь, ребятки не додумались смазать клинок чем-нибудь особо мерзким. Максимов достал из бардачка аптечку, обработал рану, залепил пластырем. Конвой недовольно заурчал, когда кабина наполнил запах антисептика. «Потерпишь», – сказал Максимов, «то ли себе, то ли псу». Поймал в зеркальце взгляд янтарные глаз конвола. Подмигнул. Поехали домой. Дальше действуем порознь. Ты сторожишь квартиру, а я по бабам.